Стиснув зубы, я пошел вперед, к махине из плоти и кристаллов, лоснящейся серой кожей. Почуяв меня, монстр издал утробный клекот и ринулся в атаку. Скачок, ревущая тварь замедлилась. Я в три прыжка домчался до нее и, запрыгнув на массивную лапу, забрался ей на загрибок, глубоко посаженной в голове без намека на шею. Вцепил с одной рукой в торчащие костяные пластины, закрывавшие череп и замолотил кулаком по глазнице. Скачок прервался, откликнувшись острой болью в груди. Монстр взвыл и рванулся в сторону, сбрасывая меня с загривка. Я сорвался с твари и пролетев несколько метров, грохнулся на жесткий песок. От удара кажется переломались все кости в теле, но на одном адреналине я перекатился в сторону, вскочил и развернулся к монстру как заметил взметнувшуюся тень его огромные лапы. «Свистнули, приближаясь, длинные, как ножи, когти твари. Через миг они разорвут меня. Скачок? Не успею. отец. будь у меня хоть что-нибудь подобное умением Егора!» Раздался грохот разрядов и оглушительный скрежет когтей. На песок полетели снопы искр, а монстр разочарованно взрывнул, отстраняясь. «Я обернулся!» Из земли между мной и тварью торчало массивное копье, словно скрученное из серой кости с ярко-алыми прожилками. Такое же, как вечер моего побега из дворца инициации, оно мерцало зловещим алло-золотистым светом. — Лили! — прошептал я, поднимаясь. А монстр снова бросился в атаку, замахиваясь обеими лапами. Воздух над головой снова вспыхнул черными сферами порталов, из которых одно за другим вылетели несколько сверкающих копий. Они вгрызлись в монстра, разнося и проламывая его толстую броню. Боль в груди запульсировала. Лили тратила остатки своих сил, свою последнюю энергию, давая мне шанс выжить. — Спасибо, Лили, — прошептал я и обхватил скрученное спиралью древко копья. — Дальше я сам. Вырвав его из земли, я бросился к твари, в которую одно за другим из порталов летели копья. Отмахиваясь громадными лапами, тварь ревела и крушила все вокруг. Я метнулся к ее задним лапам, машинально проваливаясь в квантовый скачок. Все ее тело подсветилось потоками альвы. Алые прожилки пронизывали тело твари, собираясь в груди и голове. Копья лили, -ли, похожие на сияющие золотые стрелы чистейшей энергии, пронзали передние лапы. Оббежав вокруг монстра, я вонзил копье в заднюю лапу. Острие с хрустом утонуло в плоти, словно само вкручивалось глубже в тело. Рывком вытащив его, я взбежал по округлой гладкой спине и прыгнул, размахиваясь оружием. Миг, и я вонзил копье, точно между его головой и спиной, в толстенный узел альвы. Копье с хрустом вентилось в тело. Монстр взрывел так, что даже в квантовом пространстве его полной боли вопль заставил воздух дрожать. Вцепившись в древко, я выпал из скачка. Тварь заметалась по арене, подпрыгивая, как разъяренный бык. Улучив момент, когда она припала к земле, я спрыгнул вниз и перекатился в сторону. А копья, гвоздившие монстра, перестали появляться из порталов. Я подобрал еще одно спиральное копье и с размаху метнул в монстра, а за ним еще одно. Раненая тварь начала менять цвет, из серой превращаясь в антрацитово-черную. Жуткие алые прожилки прорезали ее кожу, и лишь в местах, где копья пробили броню, виднелась текущая багровая жижа. Встав на дыбы, ракшаса раскрыла пасть и исторгла ослепительный столб света чистейшей энергии. Арена содрогнулась, колонна света дугой прошлась передо мной, испепеляя десяток копий. В лицо пахнуло нестерпимым жаром, я едва успел закрыться, чтобы не ослепнуть. Едва энергетический стол простаял, монстр отпрянул и снова стал собирать энергию для нового выстрела. Я прокашлялся. Раскаленный воздух разил женым камнем, вонь выедала глаза. Но главное, на песке осталось лишь два торчащих копья лилии. Боль в груди медленно проходила, оставляя странное чувство опустошенности. Гад почти лишил меня оружия. Еще один выстрел, и я снова стану беспомощным перед ним. Надо добить его сейчас, пока он не сделал второй выстрел, и пока во мне есть еще хоть талика альвы. Сглотнув горькую слюну, я подхватил одну из копий и бросился к твари. Словно дожидаясь, монстр рванулся ко мне, занося для удара передние лапы. «Да хрен тебе! Скачок!» Мир подернулся голубой дымкой. Не сбавляя скорости, я прыгнул на летящую ко мне когтистую лапу. Пробежал по растрескавшейся броне до плеча и, прицелившись, вонзил копье в глазницу монстра. Альва всколыхнулась, выбивая меня из скачка. Ракшаса, ослепленный и разъяренный, класнул зубами и, зацепив мой рукав, рванул вниз. Меня приложило об жесткий песок. Я развернулся к твари, как тяжеленная когтистая лапа придавила меня сверху. Чудовище нависло надо мной, рассматривая одним уцелевшим глазом. По ребристой, пластинчатой морде стекала багровая жижа из раны. Хрипло втянув воздух, оно оскалилось и раскрыло пасть, готовясь оторвать мне голову. Я обернулся, лихорадочно ища взглядом копье. Оно лежало в десяти шагах, слишком далеко. Я протянул руку, напрягая всю альбу в теле. «Ну же, ко мне! Сюда!» Грудь снова сдавила нетерпимой болью, и скрученное копье метнулось в мою протянутую руку, крепко влетая в ладонь. Машинально сжав древко, я вонзил его в приближающуюся пасть чудовища. Монстр замер, словно подавился костью. Копье засияло и ввинтилось в рану, на ходу рассыпаясь золотыми хлопьями света. Тварь же задрожала и замерла. Ее единственный глаз закатился и потух. Я застыл, не сводя глаз чернеющей туши надо мной. Ракшаса медленно осыпался мириадами кристаллов, заваливаясь в бок. Перед глазами мелькнула древка первого копья в его шее. Древка таяла в воздухе, распадаясь золотыми хлопьями света. А когда оно растаяло, терзающая меня боль в груди исчезла. Я поднялся на ноги. Горы черного песка вокруг меня медленно таяли. Вскоре от монстра не останется и следа. Лили. Собственный голос заставил меня встрепенуться. Вся арена гудела. Гремела сотнями звуков и воем тревожной сирены. Черное небо над нами разрезал шум лопастей вертолетов. Над ареной разнесся незнакомый голос. Внимание! Говорит служба имперских опричников. Всем оставаться на местах. Повторяю. Я обернулся. Балкон с вип-ложей опустел. чем успел сбежать, пока я сражался с его монстром. Взгляд упал на горстку черного пепла, оставшуюся от ракшасы. На песке показался багровый альва кристалла размером с небольшой орех. Я подхватил его и бросился к клетке, у которой сидел Егор. — Цел, Кирсанов? Кой Кое-как, — усмехнулся он сквозь боль. — Яр, да ты просто монстр! — Оставив Егора, я подлетел к двери в клетку и несколькими ударами расшатал прутья, выбив их в лес внутрь. Немного повозившись с кандалами, отцепил пленницу и спустил на пол. — Эй, Есеня! Я приобнял ее и снял с головы капюшон. На меня мутным взглядом смотрела вовсе не моя сестра. «Ярослав? — Ярослав! — Жанна! Плахина, бледная и еле живая, тихо всхлипнула. По ее щекам потекли слезы. Я заскрипел зубами от досады. Ну, конечно, Бочин не мог сыграть честно. В последний момент перед финалом он подменил мою сестру на Жанну. И о нашем договоре он наверняка знал, чего ему стоило запугать девчонку. Вот же тварь! Где моя сестра? Я легонько встряхнул ее. Куда они дели, Есеню? Снаружи раздались отрывистые хлопки выстрелов и крики людей. Я оглянулся, опричники высаживались с вертолетов прямиком на трибуны. Штурм начался еще немного, и арена опять станет полем боя. Нужно уходить. У меня считанные минуты. Ну же, я снова тряхнул девушку. Бойчин приказал увести ее, пролепетала она. Сказал, что знает, где искать. Искать что? Что, Жанна? Кодекс. Ну, разумеется. Проклиная все на свете, я осторожно вытащил девушку наружу. — Егор, доверяй ее тебе! — бросил я Кирсанову и метнулся к открытому выходу с арены. Снаружи уже гремели автоматные очереди и разряды магии. Кажется, я даже слышал знакомые раскаты грома, как в тот день в массажном салоне. Но это волновало меня меньше всего. — Бочин, этот ублюдок знал, что кодекс у меня дома. И клянусь всем, сейчас он едет туда. Моя семья в смертельной опасности.